Глава 7. «Следовать за группой незаметно не так уж и просто. Местность они знают лучше меня. Не высовываются. Идут по дорожкам, которые не заметишь, если не знаешь, куда смотреть. Еще и ночь уже наступила. Если бы не часы, я бы давно потерял их из виду». Вскоре ко мне присоединился Фома. Сообщил он, что с убежищем все в порядке и все живы-здоровы. Камень с души упал, когда я понял, что наш с Цербером план сработал. Я шел дальше за неизвестными. Они в какой-то момент ускорились, преодолевая хребет и стремительно спускаясь вниз, по другую сторону невысокой горной гряды. Я за ними еле поспевал, даже несмотря на то, что я немного пропитал эфиром тело. Явно не случайные туристы в горы попали. Так быстро проходить столь сложный участок дороги даже военные не смогли бы. А ведь эти ребята еще и не налегке, а с оружием и рюкзаками. Только уже было хотел проникнуться к ним уважением, через пару минут я понял, что всех их вскоре убьют. Либо я, либо студенты. На радаре появились отметки, показывающие наблюдательные пункты студентов. И только мимо одного из них прошла вооруженная группа, как на самом краю моего сканера, показались и зашевелились отряды защитников. Кроме того, обнаружились и внешние посты наблюдения, выставленные попаданцами из Имперской Академии. Реакция довольно странная, но все, кто покинул убежище, были сильнейшими магами группы. Еще и вооружены. Встреча точно намечается немирная. И в подтверждение этому потенциальные противники сошли с тропы на середине. Они сняли с плеч ружья и пошли прямиком к узкому лазу, который ведет в пещеру. «Не стоит шуметь, друзья мои, и пусть мне хочется посмотреть, на что вы способны, но рисковать не стоит. Выстрелы точно донесутся до города, и сюда отправятся отряды на разведку», — подумал я и ускорился, нагоняя принявших боевые стойки болгар. «О, молодцы студенты! Не идут в лоб на противников, что имеют преимущество в высоте. Обходят, поднимаясь по широкой дуге, и готовятся взять их в клещи». «Пома, как обычно, по моему сигналу». Я закрыл глаза и прикоснулся к источнику. Эфир, словно бурные горные реки, понесся по многочисленным магическим каналам. Как маг, я управлял этими потоками. Словно работник железной дороги, я переключал пути на разветвлениях, направляя силу моего рода в нужные мне места. Все каналы, ведущие во внешнюю среду, были перекрыты. Они работали только на пропуск маны снаружи. Сам эфир никуда деться не мог, разливаясь по моему телу и принося капли безумной силы к внутренним органам, мышцам, сухожилиям. Кожа вновь стала прочной и до безумия упругой, но все еще эластичной настолько, чтобы усиленные мышцы могли двигать тело к моим врагам. Треть источника ушла на усиление, но я смогу его вернуть обратно в полном объеме, если, конечно, разборки не затянутся. Лишь в случае очень и очень долгого воздействия он постепенно будет расходоваться, как топливо в автомобиле. И либо я дозаправлюсь, либо закончу битву раньше. Что интересно, мой источник подрос с момента исцеления. Я это вижу и ощущаю. Еще мана стала плотнее. И все же, несмотря на это, треть источника была израсходована на то, чтобы усилить тело до предела раньше на это уходило куда как меньше энергии пятой части моего источника хватало чтобы дойти до той точки когда эфир уже прорывается наружу и превращается в убийственную энергию способную испепелить все и вся если не контролировать процесс сила тут же станет огненной не знаю почему так мысли много на эту тему но изучать все приходится на собственной шкуре и постепенно Какой же вывод я могу сделать из того, что так много энергии, причем более плотной, нежели раньше, отправилась укреплять мое тело? Очень простой. Теперь мое усиление стало эффективнее, мощнее, и при этом запасы энергии хватит на большее время без дозаправки. Я упал без сил в самом конце прорыва, как раз из-за того, что не просчитал свои возможности после изменений. Но нынешние противники — не фронт. «Справлюсь быстро и без особых усилий». «Фома, на счет пять!» Предупредил я, доставая небольшой армейский нож из чехла на поясе, созданный при помощи измененных металлов. «Раз, два, три, четыре, пять!» «Замерли! Бойцы, стоять!» Вспышка света привлекла их внимание, но не ослепила, ведь я появился за их спинами. Быстрый, словно ягуар. Молниеносный, как гепард. Опасный, как тигр я выдергивал оружие из их рук, ломая пальцы своей невероятной силой. Те, кто мертвой хваткой цеплялись в свое добро, улетали вместе с ним, получив кровавую отметку в виде светящегося зеленым пореза. На тех скоростях, на которых я действовал, выжимая из себя всю свою силу, используя нынешнюю грань своих возможностей, картинка в глазах смазывалась. Силуэты противников во мраке ночи не успевали стать четкими, но с такой доминирующей мощью это не было проблемой. «А если кто успевал скрыться от меня за камнем?» «Все, что я мог предложить оказавшимся так далеко от меня — мгновенная смерть». Эфирный луч вырвался из левой руки и разбил на куски и камень, и слабые тела простых людей. Тренировки не помогут против такой магии. Увернуться разве что. Но сама техника предполагает, что от нее не получится укрыться. Фух, выдохнул я, ощущая, как горят огнем легкие. Кислород после таких активностей, пусть они и длились секунды, был в дефиците. Мышцы израсходовали имеющийся запас, так что сердце билось как бешеное. Но оно того, черт побери, стоило. Пару мгновений, и десяток врага лежит с ножевыми ранениями, дергается, разбросаны по склону ружья, цевье которых деформировалось от моих пальцев. Сила эфира преображает и магию, и тело. «Только абсолютный контроль и понимание этой стихии поможет мне преодолеть все трудности. Других рецептов я не знаю». «Голова кружится. Перестарался. Мозг, рецепторы на глазах, не готовы к таким нагрузкам!» — проговорил я, держась за голову и пытаясь проморгаться. «Да, забирай оружие все. Сейчас их повяжем. Эфира в ножике была всего капля. За пару секунд не должны сдохнуть. Допросим!» С отрядом противника покончено. Осталось встретиться с отрядом защитников. «Вот как значит. Прямо один троих убил при том, что застали врасплох? Похвально!» Смотрел я на паренька, что чудом выжил после нападения, отделавшись небольшим шрамом на память. «Парень неплох, только второкурсник, а пошел в атаку на отряд вооруженных торговцев смертью вместе с преподавателями и другими студентами старших курсов». Это о многом говорит. Все так, Мирослав. В целом мы бы, само собой, справились с этой напастью, но благодаря тебе удалось это сделать бесшумно. Давид Генрихович был несказанно рад моему возвращению и принесенным новостям. Я не стал распространяться о подробностях нашего с сербером путешествия, просто сказал, что мы добрались до незанятых противником земель и связались со столицей. Пока я был там, сообщение о том, как нам всем быть, не поступило. Потому Иннокентий Игнатьевич остался, а я вернулся, как и обещал, до конца недели. Столько мы дали себе на это путешествие. Остальное им знать было ни к чему. Они в большинстве своем потомки дворян, бояр, новой аристократии, уже пришли в себя после переноса и уверены в собственных силах. К тому же сейчас, когда члены многих влиятельных семей стали заложниками подобной ситуации, Империя обязательно сделает все, чтобы спасти их. Они в это верят, и я в это верю. Единственное, я понимаю, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому нам до моего ухода так и не дали явных инструкций. «Кстати, совсем забыл. Я там архимага пленного привез. Сейчас заберу его и вернусь. Пома!» Удивил я всех и исчез во вспышке зеленого света. Не ленясь, я пробежался с Боровом на плече через горный перевал до убежища. Внутри пещеры мы быстро соорудили стальную клетку, используя силы магов земли с подходящими навыками, и поместили в нее пленника, руками и ногами привязав к стальным прутьям. Было интересно, насколько изменилось убежище, и я прошелся по нему вместе с преподавателями и некоторыми студентами. Последние — почти вся боевая группа, что направлялась отразить атаку бойцов, посланных местным наркобароном. «Кстати, много языки интересного рассказали, но сведения эти я обдумаю чуть позже. Спокойствие и одиночестве, ибо это чуточку, но изменит мои планы». Глядя на студентов, что шли, переговариваясь о недавнем нападении и которые стали свидетелями моего допроса пленников, я видел в них реальную опору для нашей страны. Лена, пусть и девушка, не наследница рода, но обладает незаурядным умом, прилежностью и талантами. Она не лучшая даже среди своих одногодок, но именно ее поставили одним из двух руководителей третьекурсников. Неспроста. Ну и еще она не слаба. Лед, конечно, не уникален, особенно в России, но Светловы сильнейший и древнейший из родов, что обучает своих наследников особым техникам. Я в бою ее магию не видел толком, да и слабенькая она еще, как по мне. Но будет интересно, каких высот Лена достигнет. Первым курсом в мое отсутствие заведовал двух стихийник Иван, маг огня и ветра, две силы, которые часто комбинировались при магических атаках разными магами. А тут был один маг сразу с двумя силами. Это автоматически ставило его на уровень одних из сильнейших магов. Кроме того, его растили и тренировали имперские служащие и наставники. Он был рожден, чтобы стать инструментом, оружием в руках государства. Исполнительный, справедливый, скромный и непритязательный. Идеальная марионетка в руках многих. А еще вполне себе надежный друг и товарищ. Я его не знаю долго, но то, что успел увидеть в нем... Не удивлюсь, если он станет боевым магом в армии или специальном отряде и будет шаг за шагом идти по лестнице званий, стремясь дойти до генеральских погон. Сможет ли, с учетом многочисленной грязи, что крутится вокруг тех, у кого в руках сосредоточены полномочия, большой вопрос. Я бы и сам с радостью забрать его к себе на службу. В Сибири ему найдется работа. В этом я не сомневаюсь. Другое дело, что даже несмотря на его обещания во время того застолья у канадского графа в гостях, в первую очередь отпустить его должно само государство. И чем лучше он себя проявляет, тем вероятности этого становится все меньше. Второкурсниками командовал тот самый раненый Дмитрий Щебитов. Парень высокого происхождения, сын графа, внук князя. Магией он обладает не самый простой. Молния его стихия и ранг у него не особо высокий — пятый. Причем только недавно перешел, как я успел узнать за недолгое время пребывания с этой группой. А вот что в нем привлекало взгляд, так это его успехи как воителя. Тоже пятый ранг. И по его собственным словам, он был куда ближе к тому, что скорее станет воителем шестого ранга, нежели ему покориться новая ступень силы мага. Думаю, именно благодаря этому он смог одолеть первых нападавших. Парень крепкий, физически развит отменно, боевыми навыками обладает, равно как и весьма солидным кольцом ликвидатора. Как и минимум одну гидру за последний год он одолел, иначе колечко бы не окрасилось в зеленый цвет. Третий курс. Самый многочисленный среди всех студентов-попаданцев был отдан под руководство не только Лены, но и Гуслярова. Этот лоботряс был, пожалуй, самым талантливым из магов в Академии до моего поступления. Хотя я вроде как по квоте прошел, так что многие меня и не считают, продолжая его называть самым талантливым магом. И самым ленивым. Серьезно? Я лично слышал, как один из преподавателей отчитывал его, мол, если бы он не спал постоянно и хоть немного тренировался, то уже мог бы в теории стать истинным магом. Седьмой ранг. Да уж. И впрямь талантливый. Сейчас он на шестом. А это не то, чем каждый выпускник даже похвастаться может. Только половина за пять лет обучения доходит до этого уровня мастерства. Все же это не зависит от желания. Организму нужно время, а магам усиленно практиковаться в управлении своей силой. Такой безответственный, ну, или своеобразный. Называют его по-разному. Спит он очень много, даже сейчас спать пошел, пообщавшись со мной и послушав новости. И пары минут не прошло с возвращения в убежище с Архимагом Османским. И теперь понятно, почему в противовес ему поставили Лену. Но и самым сильным из студентов, а также влиятельным и ответственным, был младший внук Долгорукова Александр. «Вот он явно высоко метит в своей жизни». Следующим главы рода ему не стать. Слишком длинный список претендентов, не менее талантливых, нежели он. Но судьба одарила парня и талантами, и характером. Великолепный образец доблестного боевого мага уже в свои молодые годы. Внимателен к деталям, смел, упрям и умен. В меру инициативен и не заносчив, как многие из собравшихся здесь студентов» целиком и полностью поддерживаю решение Цербера поставить его во главе всех студентов. И ему, когда все закончится, это зачтется однозначно. Все впишут в личное дело, благодаря чему, вполне возможно, ему удастся претендовать на высокие государственные должности, если в самом роду он не станет кем-то из крайне важных персон. В конце концов, крупные и многочисленные рода, особенно княжеские, это, по сути, государство в государстве. «И там всегда нужны талантливые полководцы, управленцы и бойцы». «Кто сюда пустил этого идиота?» — раздался женский визг со стороны душевых. «Александр, кто сегодня дежурить должен был у душевых?» — спросил Давид Генрихович, старшего из студентов. «Алия, Алефтина, тут же вспомнил он. «И где они? Почему не на посту?» «Мы посмотрели, как девушка в банном полотенце, вырастив в руке деревянный шест, начала дубасить им счастливого удирающего парня». «Самсонов, сволочь озабоченная!» Сжала кулаки Лена, и ее магический источник активизировался. «Аля, Алевтина, что вы здесь забыли?» Злобно глянул Александр на девушек, что пристроились в хвосте нашей группы. «Ой!» Опомнились они и побежали на перерез с Мутияну, желая словить его. Спустя пару секунд разъяренная валькирия нагнала поскользнувшегося на льду светловой парня и от души лупанула ему шестом прямо по спине. Следом и две самовольно ушедшие с поста стражницы принялись его воспитывать своими кулаками. «Извините, я разберусь». Лена отошла от нашего отряда и стала наводить порядок. Парни развлекаются как могут, а взгляды всех вокруг, даже преподавателей, не так уж и полны гнева, как я сперва подумал. Легкая улыбка говорит о том, что этот Самсонов не раз и не два уже пытался подобное провернуть. И в этот раз он получил желаемое, подсмотрев за девушками в пещерном душе. Да и сам он, кряхтя и воя от полученных ударов, продолжает счастливо улыбаться, чем еще больше раззадоривает в его красавец. «Присаживайтесь, буду говорить как есть». Пригласил я всех за обеденный стол, и, несмотря на глубокую ночь, принялся рассказывать свое видение ситуации. «Первое и самое главное — ни Империя, ни вы не должны рисковать. Ваше пленение — это удар хуже нашествия монстров. Действуйте осторожно, избегайте шума, продолжайте жить и выживать. Фома пополнит вам припасы, так что на ближайшее время о голоде можно не думать. Если какие-то проблемы есть в убежище и что-то надо принести, только скажите». «Да, топливо для генератора кончается. Удлинителей и розеток побольше надо. В идеале еще один генератор поставить бы. Мы стараемся увлечь студентов, преподаем им, но все равно рано или поздно тема закончится. Начнем уже попросту философствовать сидеть. Так что еще? Книги, фонарики, батарейки. И у нас яма мусорная заполнилась за неделю». Хоть мы и стараемся максимально уничтожать мусор. Воняет жутко. Сжечь ее нет возможности. Мусор мешки. Заберем с Фомой и выкинем где-нибудь в городе. Книги и прочую мелочевку постараемся достать. Но если за день что-то не найдется, то уже и не будет. Задерживаться надолго я здесь не могу. Составьте список всего необходимого. Одежда, гигиена — все это важно. В пещере запах стоит... специфический. Не проветривается она. Как бы еще кислородное голодание не началось, тут же согласился помочь со сбором всякого разного добра. Благо Фоме это действительно просто сделать, да и многое сейчас найдется в его закромах. И топливо, и генераторов он прибрал к своим лапкам, пока сюда шли. Причем в большом количестве. В общем, целый склад лейтенант Фомченко взял под ответственное хранение. Еще одежду могу выдать им военную, тоже куча ее лежит. Из минусов она османская. Она для Севера, для Сибири не пойдет. Замерзнем в ней. Но лучше иметь, чем не иметь. Да и к тому же, думаю, наши генералы с удовольствием разрешат обменять ее на обычную российскую. Мало ли для каких диверсий может понадобиться форма потенциального врага. Как вы уже поняли, я снова ухожу. Пока наркобароны и его люди знают, где находится это убежище, мы в опасности. «Стоит османам его схватить и заставить говорить, как жизнь каждого из нас будет под угрозой. Эту угрозу я устраню. Благо знаю, где его искать». «Подожди, они же сказали, что это настоящая крепость. Его подземный комплекс построен так, что легко позволит сопротивляться осаде и имеет тайный выход к морю. Он сбежит, пока его будут прикрывать. Возможно, он уже сбежал», заявила преподавательница, что присутствовала на этом совете. «Если он сбежал...» то и пусть валит на все четыре стороны. Я уничтожу эту его крепость, и он будет думать не о тайнике в горах, а о своем ненаглядном подземном городе и лабораториях». Отмахнулся я, дав понять, что решение уже принято. «Есть другая проблема. После того, как разберусь с наркобароном и принесу припасы, я вновь уйду. И не знаю, как скоро вернусь. И вернусь ли вообще. Существует два варианта развития событий. Первый. «Болгары воюют и возвращают контроль над этой территорией. Но, скажу честно, я в этот исход мало верю. Быстрой победы над османами не будет. Они слишком вложились в эту операцию и уже захватили половину страны. Самим болгарам это не под силу. А если в войну вступят другие страны, то вообще непонятно, куда чаш весов склонится. Единственный вариант — военным путем дождаться освобождения этих территорий». «Направить добровольцев и наемников и победить в Атагу османов и их собственных наемников и добровольцев. Это будет сделать трудно, но не невозможно. Но долго. Боюсь, на это не один месяц уйдет», — сообщил им, насколько плохи наши дела. Впрочем, судя по спокойной реакции, они и сами это прекрасно понимали. Даже в лице не изменились. Надежда у них, конечно, была. Только вот легкого решения здесь не было потому мы и пошли связь с Москвой искать. «Но есть еще один вариант. Способ. Я постараюсь сделать так, чтобы этот город был освобожден, и нам предоставили морской проход или самолет, на котором мы и улетим отсюда». Дал я им надежду, не рассказывая до конца своих планов. «Это как?» — удивился Давид Генрихович. «Дипломатией, торгом, договоренностями. А пока отдыхайте и давайте следите за студентами». — Шум — дело такое. Никогда не знаешь, в какой момент он сдаст нас. — Не переживай. Мы планируем еще чуток переоборудовать пещеру, создать дополнительные ярусы, спрессовать землю в каменные стены. Ждали, пока мана восстановится. Уже собирались начать, как эти наркоманы проклятые приперлись. Пришлось отложить ночное строительство. — Но это даже хорошо. Ты на важный момент указал. Теперь мы чуток перестроим. «Вентиляционные ходы добавим. Разделим душевые на мужскую и женскую. Жаль, тут естественных источников воды нет. Но это ничего. Мы уже приспособились. Наши маги создают достаточное количество. И я вам еще воды много принесу», — улыбнулся им. «Ну что ж, хорошо. Здесь более-менее разобрались. Не знаю, сколько вам так жить придется, но знайте, про вас не забудут». «Ладно, давайте перекусим, что ли, что Фома послал. Где, кстати, этот пушистый?» Я огляделся, но не заметил своего напарника, хотя я ощущал, что он где-то рядом. «Самсонов!» Подбежала к лежащему вдалеке студенту одна из попавших в передрягу девиц. «Сволочь извращенская!» «Тише!» Тут же шикнула на нее Лена, возвращаясь к нашему столу. «Сволочь ты!» Шепотом начала кричать на парня девушка, что выглядело комично. Вокруг сформировалась абсолютная тишина. Ведь всем было интересно, что он еще учудил. «Ты куда, гад, их спрятал?» «А? Кого?» «Говори, сволочь!» «Свистнул их из вращуга!» «Хочешь, чтобы я всем рассказала?» «Говори, а то хуже будет!» «Да о чем ты, глупая женщина?» «Ах так! Девчонки! У меня пропали трусики!» «Только постирала и высушила!» «И не только они исчезли!» «Что? Ах ты!» Тут же возмутились все девушки вокруг. Да «Не трогал я их!» Лена повернулась и удивленно посмотрела на парня, а затем на меня. Ха, она тоже думает, что это дело лап Фомы. Она же вроде бы не в курсе этой темы. Хотя у нее Фома тоже что-то спер, когда мы в гостях были. Вот же маньяк пушистый!» Я повернулся и уставился на Фому, который устало провел лапкой по лбу и, сев на лавку рядом со мной, начал вылизываться, якобы он ни при чем. «Вот, девочки, под его кроватью чей-то лифчик!» — прокричала одна из девушек. Фома на мгновение замер, слушая девичьи крики и то, как парни начали атаковать все пострадавшие, а затем продолжил умываться. «Удивительно! Хомяк эволюционирует!» Он теперь еще и улики подбрасывает тем, кто является подозреваемым. Страшно. Лена постояла минуту, и затем ушла проверить свои вещи, а вернувшись заявила, что все на месте, хотя у большинства девочек все пропало. Причем не только с сушилок, но и из личных тумбочек и шкафчиков. Их соскуки понаделала девушка с факультета артефактурики с древесной магией. В общем, только у тех, кто был крупноват, ничего не пропало. И они, кстати, больше всех рвались избить и вытрясти правду из бедного Самсонова. Злятся, что их он считал недостойными и непривлекательными. Зависть — страшная штука. «Жестокий ты хомяк, Фома. Зелье здоровья надо бы Самсонову отдать. Пусть хотя бы в себя придет. Лен, это бедолаги. Не знаю, что произошло, но не похоже, чтобы он смог обчистить столько тумбочек» кстати я поражен продуктивностью мага что столько всего из дерева создал да вика удивительная мы бы без нее явно не жили так хорошо она бедная на износ работала первые дни пока мана не закончилась полностью пускай бережет себя составляйте список а я пока поем сказал ей радостно смотря в тарелку с кашей которую мне принесли свеженька горяченька сейчас в ночное время все как раз и готовят на весь следующий день Поел, пообщался, отдохнул. Убедился, что все хорошо. Поднял боевой дух студентов и преподавателей. Можно и уходить. Меня ждет забег на 50 километров к отдаленному малозаселенному городу, который активно строили для продажи иностранцам и местным богачам. «Строили за деньги наркобарона, ведь это для него отличное прикрытие, равно как и для расположившейся на глубине крепости с лабораториями, в которых он и создавал большое количество опасного товара, а потом перевозил его по морю на подводной лодке». Надеюсь, он хорошо подготовился к осаде. Никуда не уплыл, и Фома не забил все свое пространственное убежище женским бельем. «Не знаю, зачем мне подлодка, но...» «Думается, мне лучше ее все же иметь. А то завезут на какой-нибудь остров и забрать забудут. Оно мне надо?» «Везет мне на нарколаборатории. Пора бы еще одну сжечь дотла и забрать все, что этот ублюдок накопил за свою жизнь».